Когда ракета падает, земля как бы приподнимается ей навстречу, и все, что можно видеть в падающем свете ракеты, будто на цыпочки встает. Зачем-то посмотреть, куда упала? И ты тоже отрываешь от земли, поднимаешь голову, тянешься туда. Вчера мы с рубежом долго уползали от таких же ракет, от проклятой Гравики, где потеряли ленинградцы из корохода, где оставили убитых незнакомых крестьян. Сначала в жито перебрались, ползли по измятому беглецами, овчарками, немцами житу, а потом поднялись и пошли. И когда встали на онемевшие от долгого лежания ноги, мир сразу раздвинулся. Мы уходили через поле к лесу, подпираемые своими короткими тенями, и они радостно, преданно подтверждали, что мы есть. — Существуем. Но прошло два дня, и ракеты снова прижимают нас к земле. Только сейчас мы не уходим от них. Мы ползем им навстречу. Ничто ведь не изменилось, и нам необходимо добыть хотя бы чего-нибудь, с чем можно возвратиться на голодный остров. Ничего стоящего мы еще не встретили. Правда, видели в лесу корову, но взять ее не смогли. — Что мы найдем в деревне, куда ползем, неизвестно. Но что-то надобно делать, хотя бы вот так ползти к полицейскому гарнизону по неубранному картофельному полю. Ну, как после теткиного молочка подбадривает себя и меня рубеж, который лежит через две борозды от меня. Это он припоминает ту самую корову, наверное, воображая, как мы сейчас вели бы ее на веревочке к острову вместо того, чтобы ползти к черту в зубы. О, как обрадовались вылупни, когда неожиданно увидели ее на лесной поляне. Полтонны мяса на собственных ногах, и даже веревочка на рога накинута. Это было такое чудо, что вылупни даже уселись на травку полюбоваться и наверняка убедиться, что это не сон. Убежала, наверное, от немцев. Рубеж вытряс из кармана, Кортовых галифе все пылинки табака, но бумаги нет, и он пополз по траве, отыскивая сухой лист. Ему нужен обязательно дубовый. Ползает, а глазами ласкает полные бока нашей буренки. Взялся высекать кресалом огонь. Пока добыл огня и покурил, успел историю рассказать. Была у нас в Слуцке семьядна. Вылупень тимох. А у него полная хата девок. Семейка вроде моей. Мои теперь в Слуцке, если старших не похватали в Германию. А что, все может быть. Меня как забрали в сорок втором весной в обоз. Словаки тогда шли на партизан. И как попал к партизанам вместе с тем обозом, так и не подходил к Слуцку близко, от греха подальше. Жонка знает, где я, а детям лучше, если и не сказал не дай бог проговоряться что тимох рубеж в партизанах живут дома ну и пускай живут пока можно ага так я про вылупней кличка у них такая была у той семейки бестолковая хата у нас про таких говорят как сало без хлеба ну какой там сало хоть бы хлеб был есть такие семьи что не говори липнет к ним бедность нищимница как короста И случилось чудо. Вылупни купили корову у цыган. Но не были бы то вылупни. Надо молочка хватает кружечку и под корову. По очереди каждый, как водопровод. Неделю или две бегали, пока не испортился водопровод. Рубеж уже раскурил свою дубовую самокрутку и взялся срезать бересту с дерева, кружечку готовит. Вылупни по один надоумели. И тут мы увидели тетку. Она держится за орешину и смотрит на незнакомых людей, ползающих возле ее коровы. Что корова ее, мы поняли сразу. «День добрый!» — поздоровался рубеж даже обрадованно. «Ой, так напугалась!» — женщина пошла к корове, чтобы дотронуться до нее. «Смотрю, кто это! Аж это партизаны, наши!» — сказала, как напомнила. На женщине длинная темная юбка, фуфайка. Волосы растрепались, ноги босые. Только достала ее из ямы, пустила, отошла на шаг. А тут незнакомые люди. Женщина все не может успокоиться. — Откуда сами, тетка? — спрашивает рубеж, продолжая трудиться над берестовым стаканчиком. — С поселка. На поселке мы живем. Жили. А как стали они кругом вески палить? то и к нам прилетели утречком на самом залку. Глянула в окно. Немцы, полный двор. О, Господи! В хату заходят. Один переводчик спрашивает. Вы за кем считаетесь? Убойные или Бобровичи? Все знает, гад. Это ж когда-то хутора, выселки в деревне селяли. Только наш двор не успели или как-то остался. Он и спрашивает. К убойному или Бобровичам мы приписаны? Я сразу догадал, это ж яны и полить, забивать бобровичи или убойные, потому и пытают, чьи мы. Гляжу на него, на детей своих гляжу. Так мне не хочется сказать, что убойная. Не знаю, может потому, что в ту войну у нас многих поубивали, и когда французы шли, дед рассказывал, тоже мы сгорели. Что сказать, как ответить? Убойные? — спрашивает переводчик. Смотрю на него, подсказывает или ловит. О, Господи! И не поймешь, только усмехает с сусиками такой. Мы бобровичские, тихонько говорю. А руки, а ноги аж загудели. Он еще постоял, усмехнулся, с сусиками такой. Ну, ладно. Слышу, сказал немцам что-то про убойное. Не бобрович, а убойное. Хотела как лучше, а сама в огонь лезу а он немцам убойная. Все-таки ты человек, потому что они бобровичи шли убивать. А я схватила детей, коровку вот и в лес. Они бобровичи спалили, всех побили, а вечером и убойные тоже. Залетели еще раз и на наш хутор, спалили. Со мной тут семья из убойного, женщина. В густом ельнике вырыта яма, как делают солдаты для машины и орудий плавным спуском. Тут женщина и прячет свою корову, сюда и загоняет ее теперь, как бы показывая им, что вот тут ее место и нигде больше. А из ямы на наши голоса поднялись, выбрались две девочки. Одна в длинном мужском пиджаке с завернутыми рукавами, вторая едва прикрытая рваным платьицем, и мальчик неожиданно пухлый, толстенький. — Что ж у вас песок? Желтый виден, упрекнул рубеж. Но, Ну-ка, малые, собирайте мох. Вашу хованку за километр заметят. — Ой, правда, — привычно испугалась женщина. — Мы закрывали песок, но видите, какие у меня работники. Девочки тут же отбежали рвать мох, а пухлый мальчик подошел и, чтобы удобнее было нас разглядывать, привалился к ноге женщины. — Сынок той женщины из убойного. — Где мама, Павлик? Там у них своя ямка. А она уже появилась из кустов, женщина из убойного. — Идите смело, это ж партизаны, — сказала хозяйка коровы. — Что это деется, хлопчики, что будет? Сразу же заговорила худенькая веснушчатая женщина, очень похожая на такую же веснущатую девочку, которая шла за ней. Только у девочки лицо серьезное, очень строгое, а у женщины оно странно улыбается. — Что у вас было? — спросил рубеж. — Что? Побили нас, и все. Из хаты в хату переходили и забивали. Женщина сказала это как-то очень просто. — Заходите в хату, ложитесь, ниц, ложитесь! И стреляет. Зачем же дожидались? Разве вы не знали, что они делают? Кто и убежал, мы вот убежали. А то боялись, которые. Они через старосту объявили, что убойные не тронут. А бобровичи жгут потому, что от них много молодежи в партизанах, а наших там нет, староста так сказал. И кого в лесу найдут, сказали, застрелят. И правда, сначала приказали мужчинам с топорами, лопатами собраться, дорогу ремонтировать. Кто не спрятался, объявился, они тех мужиков собрали и стали гонять по пляцу в конце деревни. С поднятыми руками по кругу бегают, а песок, а песок! Кто отстанет, бьют! Мы в окна смотрим, что это они делают с нашими. А они это чтобы утомить людей, бо, видимо, мужчины, они сопротивляться будут. Это чтобы потом легко было в гумно загнать. Загнали и стали ходить по хатам. Музыку на улицу пустили. Кричит музыка, а они ходят. И какая-то стрельба. А я бабам говорю, это ж яны людей забивают. Мы это, семей десять, собрались все в одну хату чтобы не так страшно. Убивают нас, говорю я. В окно смотрим, на улице людей не стреляют, не трогают, а только видим, что показывают. Заходите в хату. Смотрим в окно, как немцы сошли, трое или четверо, в одну хату и столько же в хату напротив. Побыли там и вышли, поправили автоматы и опять к хатам идут. Все ближе к нашей. Подходят к калитке, смотрят на нас, а мы из окна на них. Смотрим и так плачем, так плачем. Не знаю, что. Они пропустили кого-то, вспомнили и вернулись назад. Схватила я детей и на огород. Музыка кричит по деревне. Пухлый ленивец Павлик подошел к рассказывающей женщине и прислонился теперь к ее ноге. Мы за колодцем спрятались на огороде. Прикидала я детей картофляником, лебедой, присыпала песком а с улицы немцы все подходят к колодцу. Выпьет холодной воды, ах, хорошо, значит. Руки моют, плещут, смеются. А на мне косы растут. Неслышно немца встала, тогда он тронул голову Павлика. И она взглянула на девочку с немигающими глазами. Они мне, маму, маму, бежим, бежим, маму, нас не забьют. Это ж они видят, что я уже помирать собралась, бо куда ж тут денешься? А они не забьют нас, и все. Лицо женщины не участвует в том, что совершается в ее рассказе. Зато все на лице, в немигающих глазах девочки, стоящие рядом. Женщина точно сама в случившееся не верит, как бы у нас спрашивает, что это такое ей привиделось, Виновата и неловко улыбается. И вся оглядывается, где ее дети, здесь ли. Ну, поползли мы к колхозным гумнам, а там уже горит, а немцы пулями свистят, свистят. Это ж они там мужчин забивают, полят. А нам все слышно, как кричат, воют люди, о, Господи! Как пищат и это, кричат, брешут. Мы между горящих стен, меж сараев, Стена так и так, я детей собой накрыла, Песок на ноги подгребаю, божгет так близко огонь, Волосы на голове трещат, смолятся. А Павлик все равно, маму нас не забьют. А где тут не забьют, если мы уже горим, И куда нам ползти, то там немец стоит. Я его вижу за дымом. Не выдержала, встала на колени, поднялась, Скорее пусть убьют, что с живыми гореть? И дети уже от огня пищат, богарим. Немец замахал на дым, согнулся и пропал. Ну и мы поползли, побежали из огня, из дыма. Улыбка на худеньком веснушчатом лице женщины нелепая, странная, но нам она не кажется безумной. Просто ушли все мерки. Когда человек должен плакать, когда улыбаться. И все кажется, человек не верит, что это было с ним. Могло быть такое, что это правда. У нас, спрашивает, правда ли было? Как это страшно, когда человек улыбается.